Глава 62. 25 декабря 2017. Я довезла Этьена и Нину до приюта. Мы отправляемся завтра утром. У меня есть день на то, чтобы все организовать. Я согласилась составить им компанию ⁇ Проводить Этьена на берег моря ⁇ Все мы состоим из ⁇ да ⁇ и ⁇ нет ⁇ Я давно отвечаю ⁇ нет ⁇ на все. Но Нина нуждается во мне. Она улыбнулась, услышав моё «да». Я ждала этой улыбки много лет. Я еду сама не знаю куда и размышляю о том, что после возвращения в Лакамель никому не доверяла ключи от дома. Нина дала мне телефон волонтерки, остающейся с животными в отсутствии хозяев. Ей можно доверять, так она сказала. Мы встречаемся в конце дня. Она, как почти все люди, празднует Рождество в семейном кругу. Мари Лор Марк Больё возится на кухне. Мари Костей накрывает стол, зажигает свечи, расставляет на золочёной бумажной скатерти игрушки и хрустальные бокалы. В окно она видит, как подъезжает машина мужа. За рулем Луиза, рядом с ней Валентин. «Где Этьен?» Валентин врывается в дом и сообщает, не дав ей раскрыть рта. «Папа скоро будет, он задержался с друзьями». «С Ниной и еще кое с кем». «С кем?» «Не знаю, кто это». «Где твой отец?» «Я же сказал, выпивает». «Где?» «Понятия не имею ма», — раздражается Валентин. мари Костей бросает вопрошающий взгляд на Луизу, та опускает глаза и пристраивает пальто на крючок. «Где Этьен?» — не успокаивается Мария Костей. «Сейчас будет». «Почему вы поспорили сегодня утром?» «Я хотела, чтобы он кое с кем встретился». «С кем?» «Разве я обязана отвечать на твои вопросы?» «Мы не в комиссариате». Луиза готова сорваться. Она не хотела быть резкой, но не сдержалась, и теперь Мари Костей смотрит на нее с изумлением. Луиза уходит к себе, с трудом сдерживая слезы. «Валентин, где вы были?» Он появляется из кухни. «В приюте!» Я уговорил папу поехать. «Зачем?» «Хотел кое-что ему показать». «Что именно?» «По-моему, я ясно выразилась. Никаких животных в нашем доме». Валентин смотрит на мать, как на помешанную. «Это сюрприз для бабули. Какой сюрприз? Кошка на Рождество», — шепчет он на ухо матери. Мария Костинь недоверчиво поджимает губы и продолжает украшать стол. Жена Этиена предпочитает жить в Леоне. Она знает всех тамошних друзей мужа, всех коллег, полицейских, с которыми он приятельствует. Ей не нравится Лакамель из-за присутствия здесь Нины. Мари Костей любит держать все под контролем, но в воспоминания мужа ей не подвластны. Сколько раз она мечтала содрать со стен портрета Этьена, который Нина сделала углем. «Валентин, Нина привезет твоего отца? Она будет с нами ужинать?» — кричит Мари Костей. «Нет», — отвечает ей сын, — «останется со своим любовником». «У нее есть любовник?» Да, она сама тебе сказала? Нет, Симона. Кто такая Симона? Волонтерка из приюта. Она сегодня усыновила пса корицу. Мари Костей так раздражена, что разбивает стакан. О, ненарочно! Слезы готовы пролиться, но она не позволяет себе распуститься при сыне. Она начинает собирать осколки. Будь осторожен, дорогой. Она должна совладать с чувствами перестать злиться. Муж решил выпить с друзьями детства, и что с того? Почему Валентин такой бледный и печальный? У него не сварение? Все хорошо, малыш? Угу. Живот разболелся? Нет. Детка. Что, мам? Я не то чтобы не хочу собаку, но ты же знаешь, как много мы с твоим отцом работаем, животное будет тосковать дни напролет. Знаю. «Разве что...» «Что?» — вскидывается мальчик, сдувая со лба непослушную прядь волос. Его чудесные глаза сверкают. Она не может отступить. Разве что найдется человек, который будет им заниматься. «Не понимаю. Понадобится собачья нянька на дневные часы. Ты будешь заменять док Ситтера, возвращаясь из школы». серьезно? серьёзно?» «Вообще-то да. У нас появится собака?» Сначала я поговорю с твоим отцом, когда он вернется. Вернется ли? Что если он уедет сегодня, думает Валентин. Тетя Луиза боится, что ее брат исчезнет, никому ничего не сказав. Мари Костей замечает, что взгляд сына снова омрачился и чувствует чудовищное разочарование. «Дерьмовое рождество. Задний ход давать поздно. А ведь она так боится собак. Этьен все время молчит. «С тобой все хорошо?» – спрашивает Нина. «Да». «Болей нет?» «Нет». Луиза отоварила меня пилюлями по полной программе. Нина паркуется в ста метрах от резиденции булье. ей не хочется заходить в дом, встречаться с женой Этьена. «Бедняжка». «Тогда до завтра». «Угу. Ты должен поговорить с сыном». «Знаю. Чтобы оно провалилось, это Рождество». «Да уж, все одно к одному. Скажешь жене?» «Исключено». «Почему?» «Потому. Я ей напишу. Ты уверена, что можешь бросить работу и уехать? Собаки сами себя не выгуляют. «Меня подменят. Дело может затянуться». Он целует ее в щуку и выходит из машины, пробормотав «до завтра», но тут же возвращается. «Нина, ты обещаешь, что мы не проведем наши последние дни вместе, предаваясь печали?» «Обещаю». Нина заходит в булочную. Хозяин уже закрывается, но улыбается, узнав ее. Ему нравится девушка из приюта. В прошлом году он взял у нее кота. Она извиняется, спрашивает, как здоровье питомца, покупает полбуханки хлеба и последнее оставшееся полено с экзотическими фруктами. Фу, гадость, думает она. Счастливого Рождества! Нина входит в дом, подкручивает тормостат и начинает пылесосить. Открывает банку кукурузы, делает винегретную заправку, кладет в одну тарелку спаржу, в другую сыр, после чего отправляется в душ. Кровь быстрее бежит по жилам, тело наэлектризовалось и полнится обещаниями. Она меняет белье, брызгает духами на простыни, чтобы заглушить запах старого дезодоранта. Улыбаться не хочется, но она хихикает, разрываясь между прошлым и настоящим. Терять и вновь обретать, печалиться и радоваться, ужасаться и любить, потерять Этьена и обрести Ромена. Через несколько минут. Она вспоминает, как они с Адриеном говорили друг другу, если жизнь забирает, она же отдает. Все верно. Иногда судьба ведет себя По-шолерски сдает карты, лжет, сбивает с пути. Со скрипом закрываются внешние ворота. Ромен стучит в дверь, и Нина открывает. Кошки, увидев Боба, шипят и удирают. Придется им привыкать, замечает Ромен. Зачем? Рассчитываешь, часто тут бывать? А как же? Сначала попробуй мою стрипню, а уж потом обещай. Он смотрит на кукурузу и спаржу. Я не так уж сильно проголодался, шутит он. У нас есть полено с экзотическими фруктами, переувеличенно бодро восклицает она. Фу, гадость, откликается он. Нина хохочет, прикрывая ладонью рот, как будто ляпнула жуткую глупость. На самом же деле она, наконец, спустила с поводка свою радость.